На подстилке из сухих листьев лежал человек в таком же сером мундире, какой был на мне. Видимо, он был тяжело ранен, потому что прижимал к груди тряпку красную от крови. Вокруг растеклась целая лужа, и над раненым н а з о й л и в о жужжа, раили смухи, которые наверняка привлекли бы мое внимание, если б я даже не услышал стоны. Сначала я затаился, опасаясь ловушки. но потом со с т р а д а н и е и ч у в с т в о товарищества взяли верх над всем остальным я бросился вперед и опустился подле него на колени он повернул ко мне сунувшееся лицо и я узнал дюплеси который отправился прежде меня с тем же поручением достаточно было одного взгляда на его ввалившиеся щеки и помутневшие глаза чтобы понять что он умирает ж е р а р сказал он ж е р а р Я мог лишь взглядом выразить свое сострадание, но он, хотя жизнь быстро покидала его, помнил о своем долге, как и подобает храбрцу. е Костер, Жерар, вы зажжете его, а есть у вас кремень кресала. Вот. В таком случае сегодня ночью он загорится. Теперь я могу умереть спокойно. Они подстрелили меня, Жерар. Но скажите маршалу, что я сделал все возможное. А Картекс ему повезло еще меньше. Он попал к ним в лапы и принял страшную смерть. Жарар, если увидите, что вам не уйти, пусти те пулю в сердце. Не дай вам Бог умереть, как он. Я видел, что дыхание его слабеет и должен был низко склониться к нему, чтобы расслышать его слова. Что вы посоветуете? спросил я. Депамбаль, он поможет. Положитесь на д е п а м б а л я С этими словами он уронил голову и испустил дух. Вы слышали? Положитесь на д е п а м б а л я Это хороший совет. Тут я с удивлением увидел, что совсем рядом стоит человек. Я был так занят своим товарищем, так жадно ловил его слова, что незнакомец Подошел незамеченным. Я мигом вскочил с колен и повернулся к нему. Он был высокий, темноволосый, черноглазый и чернобородый с длинным печальным лицом. В руке он держал бутылку вина, а через плечо у него, как у всех партизан, висел трабука. Он не сделал движения снять мушкетон, и я понял, что это ему верил меня мой погибший друг. Увы, он мертв, сказал де п а м б а л ь склоняясь над Дюплюси. Когда его ранили, он скрылся в лесу и вскоре упал, но к счастью я нашел его и облегчил его конец. Я устроил ему вот это ложе и принес в и н а чтобы он мог утолить жажду. Сеньор сказал я, благодарю вас от лица Франции. По чину я всего лишь кавалерийский полковник, но меня зовут Этьен Жерар, а это имени из последних во французской армии. Могу ли узнать? Да, я. Алаисиус де п а м б а л ь младший брат знаменитого д в о р я н и н а носящего ту же фамилию. В настоящее время я офицер в отряде шутника Мануэла. к л и н у с р у к а м о я потянулся к тому месту, где недавно висел пистолет, но де п а м б а л ь только улыбнулся. Я правая рука Мануэла, но в то же время злейший его враг, сказал он. С этими словами он скинул куртку и поднял рубаху. Вот, поглядите, воскликнул он и повернулся ко мне спиной, которая вся была исполосована и истечена красными и багровыми рубцами. Вот, что сделал шутник со мной с человеком, в чьих жилах течет кровь самого благородного рода в Португалии. Но вы еще увидите, что я сделаю с ш у т н и к о м